Глава шестая. Обстоятельства непреодолимой силы. В королевском кабинете нас было трое. Я сидела в королевском кресле, куда меня усадил лично его владелец. в и в ь е н занимала кресло для гостей. В одной руке она держала мой помандер, который нюхала столь часто, что даже в о н я й он как выгребная яма, она должна была привыкнуть. В другой сжимала давишнюю вазу. Последняя так и не украсилась трещинами, от чего даже леди Элизабет поглядывала на нее с интересом. Собственно, третей в нашей н а п р я ж е н н о ожидавшей развязки к о м п а н и и была именно тетушка короля. Несмотря на разногласия, герцог первым делом привел женщину в чувство, а после, после деятельную и жаждущую отмщения ведьму с трудом вывели из собственных покоев и привели сюда, присматривать за пострадавшими. Последними, судя по кивку герцога, были мы с в и в ь е н Если с определением относительно в и в ь е н я была согласна, сейчас спустя час после того, как вернулась в сознание, выглядела она едва ли не хуже. То о себе подобного сказать не могла. Царапину, подаренную мне кинжалом демона, успели залечить. И пусть я не чувствовала собственного дара, это была малая плата за возможность выжить, даже если ведьмой мне больше не быть. Сила вернется, поморщившись, заверила меня леди Элизабет. Я поняла, что последнюю мысль сказала вслух. Леди к р у т а нулась вокруг своей оси, и меня обдало потоком воздуха. Позеленевшая в и в ь е н склонилась над вазой, и мы предпочли сделать вид, что очень увлечены разглядыванием плит на стенах кабинета. Избавление от паразитов шло своим не слишком приятным чередом. В дверь вежливо постучали. И внутрь просунулась голова Генри. Вид он имел бледный, виноватый и заранее настраивал на дурные мысли. Ну, не выдержали мысли э е д и Элизабет. Пёс будет жить, отчитался парень и виновато взглянул на меня. Новостей от короля не было. Леди Элизабет выдохнула и наконец-то села в свободное кресло, перестав гонять воздух по кабинету. Принеси нам чаю, попросила она устало, закрывая глаза. И тут же распахивая их во всю ширь, боялась вновь уснуть. Сейчас заверил Генри и скрылся в приёмной. Одной хорошей новостью больше. Проговорила леди и посмотрела на меня. Я не выдержала и отвела взгляд. Я боялась плохих новостей, но каждая хорошая новость п р и б л и ж а л а неминуемый финал моей истории. Я здесь больше была не нужна, и по-хорошему мне следовало покинуть дворец. Едва целитель избавил меня от царапины. Думать о том, что кинжал мог пробить меня насквозь, не хотелось. Обстоятельства изменились, и сейчас, сидя в королевском кабинете в ожидании чая, видя, как по чуть-чуть, но хороший т в и в е н как разглаживаются морщинки на лбу леди Елизабет, я меньше всего хотела уходить. Но знала, придется. И радовалась, что судьба оставила мне шанс вернуться. Ведь пока мы живы. Возможно, все. Чай? Вновь постучав, будто мог з а с т а т ь нас зачем-то неприличным, вошел Генри. На столе появился пузатый чайник, сахарница, три ложечки и напротив каждой из нас по чашке. Вивьен принюхалась, и мы втроем отвернулись, чтобы ее не смущать. р а с п р е д и т ь с я насчет десерта? Шепотом уточнил юноша, но никто не ответил положительно. Тревога съела мой аппетит. И даже чай не вызвал никакого желания. Просто горячая вода, ритуал, призванный хоть немного отвлечь от пережитого и от волнения о настоящем. Спасибо, больше ничего не требуется. Отпустила родственник а л е д и э л и з а б е т Парень перевел дух и исчез в приёмной. Он, как и мы, м я л с я от неизвестности. В подземелье его, как и нас, не пускали, даже с подносом и уверениями, что Его и м ч е с т в о лично распорядился. А за окном царила ночь, темная, непроглядная. Правда, такое она казалась нам, сидевшим в ярко освещенном кабинете и пытавшимся соблюсти п р и л и ч и е Никто не спрашивал в и в ь е н как она подхватила криит, ради чего ходила в парк в одиночестве. Никто не задавал вопросов леди Элизабет, а ее в е р о л о м н о й с л у ж а н к е Никто не интересовался, почему король присоединился к герцогу в подземельях. Лишь после того, как целитель излечил мою царапину, и мы все были друг другу благодарны, рассвета дождалась я одна. Леди Элизабет прикорнула в кресле, положив ладонь на холку Жана Батиста. Пса принесли меньше часа назад, но стоило ему заскочить на кресло к своей хозяйке, как тетушка короля наконец-то расслабилась, и теперь они в у н и сон посапывали. Мне на зависть не иначе. Вивьен тревожно спала в соседнем кресле. Ваза наконец была отставлена и заменена на другую, не такую почетную, но такую же широкую. Впрочем, едва ли она понадобится девушке. На ее лице наконец-то появился румянец, а тело перестало сводить судорогой скорой тошноты. Я же не могла заснуть. Для всех остальных впереди было лишь светлое будущее, на моем же горизонте вновь маячил подвал и его обитатели. Выгнали ли с очередной службы Эрика? Сменила ли покровителья Лоретта? и Не продал ли кому мои туфли мастер Лиам? Что даст на завтра госпожа Ли? Е? И как объяснить метро свое недолгое, но отсутствие? И где-то на границе всего этого безобразия была еще одна мысль, которую я старательно не подпускала, пряча с ь за пусть тревожными, но не такими болезненными. Увижу ли я Георга еще хоть раз? Не на монете, а вот так, на расстоянии вытянутой руки, когда наши взгляды сойдутся и все внутри замрет от страха и предвкушения. Позволено ли мне будет еще хоть раз ощутить эти чувства, или весь м о й у дел смотреть издалека на королевский дворец и разрываться от боли внутри, отворачиваясь? Тихий шорох, с каким приоткрылась дверь, заставил меня встрепенуться. Я моргнула, привыкая к яркому свету приёмной. В королевском кабинете мы приглушили свет, когда чай окончательно остыл, и аккуратно, стараясь ничего и никого не задеть, направилась к выходу. Генри отсутствовал. Вместо него за столом сидел мужчина в синей форме и что-то читал. На меня он даже не взглянул, полностью сосредоточенный на своем чтении. Зато герцог Аверс стал взгляда не отводил, и внимание его было недобрым, изучающим, оценивающим. Словно взвешивающим меня на весах, будто я была виновата во всех бедах дворца, будто это меня следовало наказать. Идемте, хрипло приказал герцог, и я послушно последовала за ним. Все правильно, моя работа во дворце закончена, и кому как не моему нанимателю выставлять меня отсюда? И вы не позволите мне? Я осеклась, когда он резко остановился и, обернувшись, холодно осведомился. Не позволю чего? Ничего. Шепотом д о з в а л а с ь переводя взгляд ниже и замечает туго набитый мешочек, привязанный к поясу герцога. Деньги. Он принес мои деньги. Я так и думал. Каким же холодным был его голос, вымораживающим, пробирающим до глубины души. Вы справились лучше, чем я ожидал, но хуже, чем могли. Заметил м е ж тем герцог, продолжая путь. И с каждым шагом мешочек звенел все сильнее. Вот только звон монет не приносил мне успокоения. Напротив, я чувствовала себя предательницей, будто не заслужила их, будто не рискнула собой, не помогла, как того требовал договор. Да и он сам казался мне предательством. А дворец заканчивался. Мы уже вышли в парк, на ту самую дорожку, по которой я шла в первый день. Теперь мне предстояло пройти ее вновь. Оставляя за спиной все и всех. Ваши деньги. Герцог поднял мою безвольно повисшую руку и положил на ладонь мешочек. Документы получите утром на свой прежний адрес. Экзамен вы сдали, об этом можете не беспокоиться. И, он усмехнулся, мой добрый совет: уезжайте из города. б о л е е здесь не будет для вас жизни в и л ь е н Тронс. Спокойный? Никакой. Бросил герцог и, развернувшись, направился обратно, не оглядываясь, закончив очередное дело. Я стерла с щеки предательскую слезу и медленно побрела на выход. Вот и все. Прошмыгнуть мимо занимавших очередь на утренние водные процедуры было сложно, но я справилась. Разве что Эрик? Куда же без него? Смерил меня удивленным взглядом и усмехнулся как-то слишком понимающе. Я тряхнула головой, пытаясь избавиться от непрошеных н мыслей в духе, а что он мог подумать? И закрылась в комнате. Рассмеялась, не без ноток подбирающейся истерики, пнула ни в чем не повинный стул и опустилась на полу кровати. Положила голову на матрас, потянула ближе подушку и разрыдалась от всего и обо всем. Слишком устала, слишком расстроена, слишком страшно за предстоящий день. Этого слишком было так много, что даже слезы не могли вытеснить их все. Подцепила и поставила на матрас перед глазами т у г о набитый кошелёк. Даже считать не требовалось, чтобы понять: много, очень много золота. Действительно хватит на пару лет безбедной жизни где-нибудь подальше от столицы, откуда меня так настойчиво отсылал герцог своей угрозой. Осталось только дождаться документов. Видимо, его светлость так хотел избавиться от моего присутствия, что решил нарушить процедуры и освободить меня от посещения инквизиции. Но и демоны с ним. Истерически й смешок сорвался с губ. Демоны действительно были с ним рядом и даже ближе, чем мне раньше думалось. Их вообще оказалось слишком, снова слишком много вокруг, искушающих, щедрых, готовых оборвать твою жизнь ради собственных целей и желаний. Я с ж а л а пальцы в кулаки, стукнула ими по старому матрасу, поднимая облачка пыли, и пообещала себе выкинуть из головы опасные знания. И о господине Викторе, и о его друге подчиненном господине Эльтране, и о графе Лакрей, который непонятным мне образом оказался демоном семьи Тарла, о герцоге а в е р с т а л е которого более не пожелала бы встречать, и о короле. Последние мысли в т о р и л а т о с к л и в а яноющая боль в груди. э в и й ты вернулась? Эрик же не мог пройти мимо, постучал в запертую дверь и остановился там же. Я видела тень его ног под дверью. Да, все в порядке. Это звалась, поднимаясь с пола и вытирая глаза рукавом. По-хорошему можно было и п о л о в о й тряпкой вытереть. В стольких местах успело побывать это платье. Тебе посылку принесли, продолжил меж тем мужчина. Из инквизиции демоны бы их драли. Я тихо хмыкнула. Натянула на лицо улыбку и, надеясь, что тускло г о света моего полуразрядившегося осветительного шара не хватит, чтобы Эрик увидел мои глаза, открыла дверь. Ты плакала? – спросил рыжий тут же, стоял о мне протянуть руку за посылкой. Нет, упрямо качнула подбородком я. Отдай. Не отдам, пока все мне не расскажешь. Эрик спрятал пухлый конверт за спину. Разрешишь войти или пригласить тебя перекусить? Перекусить. Помедлив, о т о звала ся. ь Рыжий согласно кивнул. Видимо, успел унюхать, чем сегодня почуют, и остался доволен. Я осталась ждать его, сидя на лестнице на заднем дворе. Белый кот терся мордой о мои ноги, холодный ветер трепал спутанные волосы. Я передернула плечами. к о р о л е в с к и й камзол, как и его хозяин, остались во дворце. Держи, Эрик протянул мне старый потертый плед. Это платье определенно не для прогулок. Я промолчала, игнорируя намек. Впрочем, Рыжий не настаивал. Протянул мне железную миску полную п ш ё н о й каши с несколькими кусочками ароматного, не путать с подгоревшим мясом. Госпожа Ли е нас сегодня балует, заметил Эрик и втиснулся рядом. Мой конверт упал ему на колени. Протянула б ы л о руку за ним, но Рыжий быстро его передвинул. Сначала разговор. р м Напомнила себе котяра, вставая на задние лапы и головой бодая колени Эрика. Держи уже проглот, хмыкнул тот и, подцепив вилкой кусок, положил на крайшек лестницы. Кот с готовностью принял подношение. Тебя давно не было, заметил Эрик, отправляя в рот кашу и прикрывая глаза от удовольствия. Всего пару дней, поморщилась я и повторила за собеседником. Разве что подцепила не только кашу, но и мясо и даже каплю подливки. Вкусно. Даже день без тебя превращается в вечность. Хохотнул Эрик и посерьезнел. Кто обидел? Я могу чем-то помочь. Верни мне конверт. и Этого будет достаточно. Верну. Но хочу знать имя обидчика. Не сдавался Эрик. В его голосе мелькнули незнакомые мне требовательные нотки. Таким мне его еще не доводилось видеть. И эта перемена настораживала. Тебе не кажется, что это не твое дело? Не кажется, отрезал мужчина. Мы знакомы достаточно давно, чтобы я знала, что у тебя и своих проблем хватает. Перевела я разговор в иноерусло. Или тебе наконец-то удалось найти постоянное место работы, Эви? Одернул Эрик и отставил миску. Чем тут же воспользовался кот, ныряя мордой внутрь и с урчанием приступая к завтраку. Моя работа сейчас не важна. Он коснулся моего плеча, провел чуть ниже и... Поправил съехавший плед. Я волновался, признался он, отстраняясь. Взглянул на полупустую миску, но не стал прогонять кота. Ешь уже, отбирать не стану. Если не станешь, сам без завтрака останешься. Напомнил я, отправляя в рот очередную порцию каши, и поморщилась. в с п о м н и л а с ь овсянка во дворце, битва под столом, леди э л и з а б е т Пусти ь без завтрака, поморщился Эрик и перехватил мою правую руку. То, что держало вилку, видимо, опасался, что когда мне надоест слушать его вопросы, я попытаюсь сбоем добыть свой конверт. Без завтрака нельзя начинать свой день. Отворачиваясь, чтобы не видеть глаз собеседника, пробормотала я. Мне не нравилось его поведение, не нравились намеки, не нравилось, что он предлагает свою помощь. В этом было что-то неправильное, не похожее на прежнего Эрика. Или э то во мне что-то изменилось? Я качнула г о л о в о й отгоняя непрошенные мысли, отставила миску, чтобы освободить левую руку, повернулась к Рыжему, намереваясь закончить этот фарс, и оказалась прижата к его груди, так близко, что даже вновь с п о л ш и й плед мне не требовался. Эрик был слишком горячим, его сердце билось громко, часто, так знакомо, будто принадлежало другому человеку, или у них просто были схожие намерения. Пусти. Я уперлась рукой ему в грудь. Прости, выдохнула, н т с т р а н я я с ь Даже руку мою отпустил, но глаз не сводил и конверт перехватил, зная, что он единственный удерживает меня здесь. Не прощаю. Я поднялась и сбросила плед ему на руки. Что это вообще было? Я не Лори. Хочешь объять и сходи к ней. Нужна она мне. Поморщился Эрик, поднимая следом и сбрасывая плед ни на в чем не повинного кота. И я не нужна, резко сказала и протянула руку. Больше не улыбаясь. Конверт. Если я отдам, ты уедешь. Не отдашь, тоже уеду. Бросила я и осознала. Действительно уеду. Столица больше не держала меня, не манила. Для меня здесь не было перспектив, не было тех, кого бы я хотела видеть и кто не стал бы отводить взгляд, встретившись со мной на улице. Я не буду отводить взгляда. сказал Эрик, а я поняла, что последняя сказала вслух. Я покачала головой. Повторять первую причину я не хотела. Слишком больно говорить человеку в глаза, что не хочешь его видеть, что он лишь один из многих. Дай мне время, Рик. Мне жаль. Я протянула руку и рыжий вложил в нее конверт. Мы избегали смотреть друг другу в глаза. Оставь мне свой адрес. Я не знаю, куда поеду, призналась тихо. Хочу просто уехать подальше отсюда. Я могу убить его, кто бы это ни был и что бы он ни сделал. Эрик вперился взглядом в п о с т р а д а в ш е е п л а т ь е Я вздрогнула и отрицательно покачала головой. Не стоит. Я не хочу носить цветы на могилу друга. Эрик поморщился, но промолчал, давая мне собраться с мыслями. Да и пострадала лишь моя гордость. пустые надежды и вера в е р а в с к а з к и и больше ничего и оно вовсе не стоит твоей жизни я грустно улыбнулась мы молчали Эрик недовольно поджавшие губы я понимаю что больше не смогу говорить с ним так же легко как прежде кот закончивший трапезу и переводивший взгляд с меня на мужчину и обратно пришли мне вестника нарушил молчание р и к когда захочешь поговорить или потребуется помощь или вовсе без причины Он сунул руку в карман и протянул мне лист черного вестника. Он найдет меня где угодно. Я кивнула, взяла был лист и пальцы мои разжались. Эрик вручил мне не просто черного вестника, но черного вестника со знаком принадлежности, особого, элитного, можно было сказать, того, для кого не было запретов, куда ему лететь, хоть в королевский дворец. Хоть в академию, хоть к демонам впасть, и я рассмеялась громко, заливисто, зло. Приятно познакомиться, господин инквизитор. Эрик поджал губы, но промолчал. А мне стало понятно, почему так легко ж и л о с ь в столице, и вовсе не из-за моих способностей, как казалось раньше, и не из-за недоработок Беленского управления. Просто ты обо мне не доложил. Нет. Тихое признание далось ему тяжело. Но присматривал. Он кивнул. И коллег своих не подпускал, когда мог. Я закрыла глаза, принимая новую истину. По другому глядя на свою столичную жизнь, в которой у меня, как оказалось, был собственный инквизитор-хранитель, защитник глупых ведьм от вышедшего на охоту демона. Поэтому-то здесь поселился, присматривать, чтобы никто другой не нашел. Он вновь кивнул. Почему? Он сунул руку в другой карман и показал мне тонкое колечко, какие продавали на ярмарках и дарили деревенским девушкам и х у х а ж ё р ы на помолвку. И я готова была отдать всю свою силу демонам, если бы оказалось, что кольцо не моего размера. Прости, я сглотнула, прижимая конверт к груди, будто боялась его потерять. И вестника, вестника тоже боялась уронить. Я провожу, если позволишь. Конечно, я позволила и, конечно, сошла на следующей же остановке, едва почтовый дилижанс заехал в первый город по маршруту. Листар, значилось на вывеске. Не считая заплечного мешка, другого багажа я не имела, а потому, протерев его краем мокрую от выпавшей росы скамейку, я присела на нее, вдохнула сырой ночной воздух и запрокинула голову, любуясь звездами. Яркими, как драгоценные камни в лавке ювелира, открытыми любому взгляду и такими же недостижимыми. Корона, победитель драконов, пьяная ведьма. Перечисляла я названия, водя пальцем в воздухе, очерчивая созвездия. Я могла бы заниматься этим до самого утра, но горло быстро охрипло и пришлось идти на станцию. к о м н а т у ш к а где приезжие могли подождать следующую карету или дилижанс? Переждать не погоду или просто укрыться от посторонних глаз было свободно. Кроме меня никто не решил сходить так близко от столицы. д е л и ж а н с стоил немало, и ради таких коротких путешествий билет на него никто не брал. Услышав, как хлопнула дверь из застойки, делившей помещение на две неравные части, показался заспаный старичок, седой, с заплетенной бородой и в колпаке. Он, очевидно, тоже не ждал поздних гостей. Что же вы в ночь одна о д е н ё ш е н ь к а скрипуча осведомился смотритель. На вид ему было не меньше шестидесяти. Я даже побоялась, что ему стало дурно, когда он внезапно схватился за сердце. Но обошлось. Вместо приступа дедушка извлек из кармана окуляры и придирчиво меня оглядел. Ведьма, честно призналась я, и собеседник крякнул от неожиданности. Я улыбнулась. Королевской милостью мне более не требовалось скрывать ни н а л и ч и е дара, ни род своей деятельности. В Грастин едешь? Понятливо кивнул старичок. Вовсе нет, покачала головой. Если все туда едут, то мне точно в другую сторону. Так ведьма же? Хмыкнул дед. Ваших там много? Куда, как не туда тебе ехать? Куда-нибудь, где нашего брата, сестры и вовсе нет. Пожала плечами. Знаете такое место? Старичок крепко задумался, или может просто заснул? Кто его знает. Но нет, дедок фыркнул и посеменил к старой карте, висевшей по ту сторону стойки. Слеповато прищурился и это с окулярами и тыкнул куда-то. Каренди. Наконец определился смотритель и с видом победителя вернулся ко мне. Тридцать пять золотых. Сколько? Дорога не близкая. Пожал плечами старик. Через всю страну проехать придется. Зато какой вид на драконий утес! Смотритель мечтательно прикрыл глаза, будто вспоминая. И глуш, ь какую поискать. С утра д и л и Жанс будет ехать. Билет брать будете? Буду. В Каренде я прибыла в гордом одиночестве. Остальные путешественники сошли раньше. Кому-то предстояло отправиться из в и с т а л я в Маргалин через ш а и л ь с к о е море, кто-то оставался в Луанье, желая подыскать жилье до начала горячего сезона. Последний попутчик сошел в Кьете, небольшом городке, в котором тем не менее что-то активно строили, прокладывая дорогу прямо в лесу. Скоро здесь будет не протолкнуться от гостей, заверил меня на прощание мужчина лет тридцати. Мгновение, и он потерялся в толпе встречающих. Я пожала плечами, но запомнила, если Каренди оставит меня равнодушной, в Кете не переезжать. Приехали, постучав по стенке, оповестил меня кучер. Я потянулась, разминая мышцы, и медленно выбралась, прихватив за плечный мешок. Прикрыла глаза, ожидая яркого света, и недоменно у поморщилась, убирая руку от лба. Сквозь густые кроны деревьев света пробивалась самую малость. ровно столько, чтобы видеть соскользнувшего с к о з ь з л кучера, решившего размять ноги. Дороги дальше нет, пояснил он. Мы стояли на хорошо утоптанной земле, но уже через несколько шагов дорога переходила в узкую тропу, проехать по которой уже не представлялось возможным. Да и сама тропа уходила куда-то вверх, петляя, скрываясь между густыми деревьями. Каренди за холмом, кучер махнул рукой, указывая направление. Вы без багажа, так что к обеду дойдете. И на том спасибо. Фыркнула и, смирившись с неизбежным, отправилась в путь. Впрочем, в прогулке по лесу я не видела ничего плохого. Напротив, после путешествия в компании незнакомых людей, многие из которых не могли посидеть и полчаса, не пытаясь вовлечь соседа в беседу, я радовалась одиночеству. Погода в Каренде была мягче, чем в б е л е н е и портовом в и с т а л е Теплый ветер трепал волосы. Поталкивал в спину, когда я, утомившись, останавливалась, чтобы перевести дух. Птицы с любопытством выглядывали из крон, не делая попыток ни прогнать меня, ни выпросить еды, будто знали, что последний бутерброд я съела еще в Кьете, и даже крошек не осталось. Не зная, чего здесь следует опасаться, я присела на камень и положила ладонь на влажную землю, зачерпнула горсть, призвала свой дар, прислушалась и улыбнулась. Опасности для себя я не почувствовала, зато местные обитатели почувствовали меня. Где-то завыл волк, загомонили птицы, качнулись кусты, и за них показались зайчи ь уши. А вот змей не было. Я ни одну не смогла почувствовать и даже выдохнула от облегчения. Пусть п р и р о д н о й в е д ь м е и п о л а г а л о с ь любить всех живых тварей, но некоторых я все же предпочитала обходить стороной. После знакомства с лесом дорога стала легче. И как-то неожиданно быстро я достигла вершины холма, выдохнула и замерла, не сводя взгляда с выросших посреди моря скал. Расстояние до них было не малым, а дорога еще опаснее. Но ничто не мешало мне любоваться причудливыми очертаниями. Скалы действительно напоминали расправившего крылья дракона, как того описывали в сказках. И мне на мгновение стало так жаль, что сказка не может стать былью, и не надо. п р е в е л и ч е н н о бодро заметила я, говоря сама с собой и посмотрела вниз, туда, куда уходила тропа, на р а с к и н у в ш е й с я передо мной к а р е н д е Потянулась разминая мышцы, и принялась спускаться. Дважды сократила свой путь, съехав на попе чуть не лишившись заплечного мешка. Я добралась до селения. Отряхнулась, облегченно вздохнула, поняв, что лишних дырок не появилось, и огляделась. Улица, на которую меня вывела тропа, была крайней. Я потому ни ярких вывесок, ни прилавков я не увидела. Зато аккуратные невысокие домики с соломенной крышей и резными ставнями здесь и м е л и с ь Из труб поднимался клубами дым. Местные хозяйки стряпали обед. А дети? с т а й к а шестилеток с опаской и любопытством следила за мной с широкого полного игрушек крыльца. Кого это к нам занесло? Раздалось грозное за моей спиной, и обернувшись, я увидела высокого и худого как ж е р т ь мужчину. Лет пятидесяти в потертом сюртуке. Вместо трости он ж и м а л в руке полноценный посох с набалдашником, в навершие которого поблескивал кристалл накопитель. э в е л е н ведьма, отчиталась я и потянулась за документами. Мужчина внимательно следил за каждым моим движением. Вот, медленно, чтобы не нервировать представителя власти, встречающий им определенно был, протянула господину с посохом вскрытый конверт. И пока он просматривал в ы д а н н ы е мне от королевских щедрот р а з р е ш е н и я я продолжила: Желаю снять жилье и лавку свою открыть. Здесь? Удивление собеседника вышло не по д д е л ь н ы м А почему нет? Ведьмы нас не жалуют, как и маги, впрочем. Мужчина пошлепал губами, хмыкнул и представился: Дерек в и с т а л ь д мэр, маг, жрец, страж. Перечислил список своих должностей мужчина. И ведьма? Не удержалась от легкого потрунивания. Дерек покачал головой и, подмигнув, заметил: «Ведьма теперь вы». Я сидела на крыльце своего нового дома и, сунув ноги между жердями о к р у ж а в ш е г о его заборчика, любовалась закатом. Рядом стояла полупустая тарелка с одним выжившим бутербродом с рыбой. Морепродукты, как оказалось, я не любила, и впервые их здесь попробовав. р а с с т р о и л а с ь что не смогу найти для себя пропитание. Оказалось, смогу. Несмотря на небольшой размер поселения и отсутствие подъездных путей по суше, по морю сюда доставлялось все необходимое, и госпоже ведьме, мне, то есть. Тут же выдали стопку пожелтевшей бумаги, на которой крупными буквами значилось: бланк заказа товаров. Принести в местную ратушу, она же отделение стражи, богадельни, храм и так далее. Заполненный бланк следовало до пятницы, а забрать в понедельник. За редкие товары требовалось внести предоплату, и срок их доставки увеличивался пропорционально редкости. Но я готова была подождать, сколько придется. В конце концов, за спокойствие нужно платить. А с и д я на крыльце в Каренде, я была очень спокойна, настолько, что слушала ветер, подставляя ему лицо и стараясь не думать. Правильно ли я поступила, сбежав из столицы, не дожидаясь, пока меня оттуда выселят? Мотнула головой. И да, непрошеные мысли тут же меня покинули. Просто не смогли соперничать с пронзившей голову болью от столкновения с перилами. Выругавшись, я потрогал лоб и решил вернуться в дом. Тарелку с бутербродом захватила с собой. Пусть местных кошек мне еще не доводилось видеть, но они определенно здесь имелись. Иначе я бы просто не смогла найти тонкий длинный в и б р и с перед своим порогом. Свободных домов немного, заметил тогда господин в и с т а л ь т открывая передо мной дверь. Это лучший из них, и местные привыкли, что здесь живет ведьма. И давно она здесь не живет? Поинтересовалась я, переступая следом за мэром порог дома и в первую очередь запрокидываю голову. Но нет, под потолком никаких неожиданностей не оказалось. Разве что настолько высохшие веники трав, что могли рассыпаться даже от легкого дуновения ветерка. Собственно, что-то мне за шеворот уже сыпалось, потому дверь пришлось поспешно закрыть. Пару лет и добавил, желая видимо меня успокоить. Никаких темных историй. Ей предложили новое место, и Амелия согласилась. Вьерам вообще сложно о т к а з а т ь когда они чего-то так сильно желают. Маргалин, вздернув б р о в ь уточнила я. Но он ведь далеко, через все море. Для некоторых из наших хм, соседей море не преграда. Заметил Дерек, но пояснять не стал. И б е д и в ш и с ь что дом мне понравился, оставил бланки для заказов и ушел. Дело у него было не в проворот и без новоприбывшей ведьмы. А я осталась и перебирала о с т а в ш и е с я после предшественницы травы, кухонную утварь, обнаружившуюся в перемешку с алхимической посудой. Даже в холодильный сундук заглянула и нашла подарок для себя: з а м о р о ж е н н у ю к л ю к в у и цветную капусту. Последняя была заготовлена порциями и имела на себе надписи: завтрак, обед, ужин. Кажется, Амелия до предложения в и е р а хотела похудеть или позеленеть. Тут уж никто не разберет, какие цели преследовала незнакомая ведьма. Впрочем, какие бы цели она ни преследовала, я была ей благодарна. Мне было, что приложить к шишке на лбу, обернув платком сверток, и ощущая кожицелительную прохладу, я опустилась на скрипучий стул и тяжело вздохнула. Пусть на первый взгляд домик и был небольшим, но лишь до тех пор, пока не приступишь к уборке. Я же уже успела включиться в этот процесс и выключиться, когда спустя три часа ко мне пришли знакомиться и принесли бутерброды и дары моря, главный ингредиент местных блюд. С грустью покосилась на рыбный бутерброд и отвернулась. Выход есть всегда, пробормотала себе поднос. Вспомнила, что держу в руках и заметила. Можно д о есть капусту. В желудке протестующе кольнуло, но лучше страдать от однообразия рациона, чем от аллергической корки по всему телу. Сверток ульба начал нагреваться и пришлось отложить его. Покосилась на котелок прежней хозяйки дома и решила, что пока не так голодна, чтобы рисковать. И виной всему были не глупые суеверия, а общеизвестный факт: если бы котелок не отмывали после з е л и й а их следы все равно оставались, и если у большинства з е л и й основы были до того едкие, что заглушали следы предшественников, то в случае обычной готовки не хотелось мне случайно покрыться чешуей или проверить, так ли далеки в моей биографии тараканы, что отрава для них на меня уже не действует. Купить два новых котла. проговорила вслух, чтобы лучше запомнить. Едва ли здесь найдется много желающих купить у меня косметические эликсиры, а значит, двух котлов должно хватить: один для готовки, другой для работы. Если же найдутся, окинула взглядом большую комнату, которая по сути была всем первым этажом, и поняла, что больше четырех котлов не влезет. Конечно, если в случае неудачи я хочу выжить и не слишком обгореть. Я поежилась и непроизвольно провела пальцами по шее. Пусть на ней следов от недавнего знакомства с демоном не было, но сложно забыть, когда тебе угрожали кинжалом. Еще сложнее, когда при мысли о прошлом перед глазами возникало не только угрожающее лицо герцога или т а р л а н а но и другое. И в груди все сжимается, будто от предательства. Это пройдет, совсем скоро. Не веря самой себе, сказала я. и обреченно взглянула на сверток с капустой. И тебя одолеем. Не одолела. Капуста так и продолжила лежать в сундуке и на второй и на третий день и на четвертый мне вновь пришлось прикладывать ее к себе. Лестница, ведущая на чердак, не вытерпела моей суеты и решила умерить мой пыл. Я пересчитала половину ступенек, чудом не свернула шею, но новую шишку заработала. И не только шишку. Ногу прострелила б о л ь ю стоило мне попробовать встать на нее, пришлось на одной ноге прыгать к сундуку и, взяв в обе руки по свертку с капустой, терпеливо ждать, пока боль немного спадет. м Не нравится тебе новая хозяйка дом? спросила я в пустоту. Никто мне закономерно не ответил: ни скрипом ставен, ни треснувшей доской подножкой стула, ни рохнувшей на голову балкой. Вот только я не обольщалась. Судьба определенно вознамерилась сообщить мне, что ничего хорошего в Каренде меня не ждет. Я сдалась, на минуту утратила решимость, дала чувствам возобладать, и стоя на одной ноге, я написала Эрику письмо. Закусила губу, но приписала таки свой новый адрес. Вестник окутался черным пламенем и вылетел сквозь открытое окно. А я, глядя ему вслед, убеждала себя, что ничего страшного не случилось. Подумаешь, инквизитор мой новый адрес узнает. Столичную так никому и не сказал. Убедив себя таким образом, я еще раз пощупала шишку на лбу, попыталась встать на травмированную ногу и поняла, что дальше крыльца никуда сегодня не пойду. Впрочем, планы для того и строятся, чтобы разрушаться. Господин в и с т а л ь т был как раз из числа таких разрушителей. Едва я смирилась, что более не могу активно улучшать доставшийся мне домик, и доковыляв до крыльца, уселась там. Мэр показался в начале улицы и целеустремленно двинулся в сторону моей ленивой персоны, наблюдавшей за миграцией птиц. Он был без посоха, а значит, как я теперь знала, не посещал никого из пожилых жителей поселения, выполняя ж р е ч е с к и е функции. Зато подмышкой имелась туго набитая папка. Освоились, госпожа Тронс? Поинтересовался мэр, аккуратно открывая калитку и заходя во двор. Это было даже забавно, учитывая, что нескольких секций в заборе не хватало, а вот тропы через них были уже проложены. Осваиваюсь, призналась я. Но дом пока не готов принять меня. Мак п р и ч у р и л с я Я почувствовала, как мою ауру ненавязчиво просканировали. Я нахмурилась. Прошу прощения. Господин мэр быстро понял, от чего мой взгляд стал таким неласковым. Отвык. Со времен приезда Амелии вы первая одаренная, которая решилась остаться, а местные порой стесняются сказать, в какой помощи нуждаются. Вот я... Он хмыкнул и поспешил сменить тему. Позвольте, помогу. Я не стала отказываться. Все же любительницей сомнительных практик я не была, а потому предпочитала быстрее избавиться от дискомфорта. И пусть собственная сила должна была восстановить поврежденные связки к утру, лучше быть во всеоружии уже вечером. Особенно если бесплатно. А сами вы здесь как оказались? Полюбопытствовала, когда господин в и с т а л ь ц закончил с моей ногой и сел рядом на с т у п е н ь к е крыльца, отложив свою туго набитую папку. Обстоятельства непреодолимой силы, хмыкнул Мак, и в ответ на мой недоуменный взгляд пояснил: Влюбился я, как мальчишка, хотя мальчишка и был, давно это уже было, мало кто помнит. Взгляд мэра утратил осмысленность. Перед его глазами возникло совсем другое, нежели мой покосившийся двор в и д е н и я И казалось, даже ветер переменился, будто желая подслушать откровение старого мага. Действительно, старого. Никто из местных не мог вспомнить, когда господин мэр появился на этом берегу. Для всех он был вечен, как драконий утес. Когда-то здесь был совсем другой город. Начал Мак, и его голос изменился. обрел силу, глубину, словно то, о чем он вспоминал, питал его сквозь годы. Каренар, да и море здесь не было. Глубокое озеро, переплыть которое можно было и на р ы б о л о в н о й лодке, чем местные пользовались, перебираясь в Маргалин. Я кивнул а и посмотрел а в сторону утёса. Он виднелся из любой точки Каренди. Разве что ты станешь к нему спиной, чтобы не видеть. В ином случае скалы всегда прорезали горизонт. Я был здесь проездом на практике, и мой куратор, такой же мальчишка, все на пять лет старше, предложил и нам попытать удачу за драконьим утесом. И пусть в р о с с к а з н я х о драконах было больше лжи, чем правды, в л е г е н д ы об их сокровищах верили все, и я верил. Как и все, кто мечтал найти клад и больше не смотреть со страхом в завтрашний день. Да и сила. Я был вторым на нашем курсе. Разве я мог усомниться в себе? Еще и куратор. Я ведь не в одиночку должен был отправиться в тот путь. Мы взяли лодку. Недорого, всего две серебрушки. д а и т е не пришлось платить. Избавили хозяина от грызунов и благословили наудачу. Кто бы нас на нее благословил? Я промолчал а не желая с б и в а т ь неуместными вопросами рассказчика. Господин Вестальду с м е х н у л с я своим м ы с л я м и продолжил. Поначалу все складывалось хорошо. Никто из конкурентов не рискнул пробить нам дно. Рифы не вырастали из-под воды, мы именовали утесы, даже пристали к берегу. Признаться, в тот момент я опешил. Я ждал нападения скелетов на песке, падающих звезд, хоть чего-то, что сделало бы наш путь опасным и чем мог бы похвалиться за кружкой пенного в таверне. Но ночь была тихой, вода спокойной, а небо безлунным. м а р г а л и н просто не замечал нашего присутствия. Игнорировал недостойные порывы и готовился наказать нас иначе. Мой спутник оступился на подъеме. Если бы не его дар, лежать бы ему бездыханным на каменном пляже. Я предложил ему плыть обратно. Моя очередь была сидеть на веслах, так что мы могли покинуть берег в тот же миг, когда бы добрались до лодки. Но возвращаться даже не подняв камня с плато он не хотел. И мы договорили, с ь что я принесу драконьи камни для нас обоих, и мы вернемся в город. Азарт с меня уже схлынул. Поднимался я медленно, едва ли не на ощупь, не разгибая спины и держа на готове щит, чтобы смягчить падение. Но камни земля виеров о к а з а л а с ь благосклоннее. Я выбрался, смог расправить плечи и переступил с ноги на ногу, не боясь сорваться. И мне стоило бы найти драконьи камни и убраться вниз, но успех п ь я н и л И Я решился, пошел дальше, не придав значения р а з в о р о ш е н н о й будто плугом прошли с земли пять борозд, каждая в шаге друг от друга. Я смотрел вниз, а следовала на небо. Крылатая тень заслонила звезды, глухой удар заставил землю содрогнуться, а я упал, пытаясь укрыться в траве. Не дыша, боясь пошевелиться, прощаясь с жизнью и кляня себя за глупость, я ждал, кто прервет мою жизнь. Я ждал воина, но шорох приближавшихся шагов принадлежал девушке невысокой, молодой девушке. Лица я тогда разглядеть не смог. Она замерла в нескольких шагах от меня, опустилась на корточки и принюхалась, будто пыталась понять, что я нахожу в лежании носом в землю. Кто ты? – спросила она, поднимаясь и глядя на меня сверху вниз. е ё голос был тихим, словно бы даже убаюкивающим. Путник. Все, что я мог ей сказать, признаться, что и как десятки других пришел в поисках сокровищ, я испугался. И куда лежал твой путь? Не унималась незнакомка. За драконий утес. Я был предельно честен. Ничего иного мне просто не оставалось. Да и я не знал, смогу ли соврать. Ты здесь, кивнула она. Своей цели ты достиг, можешь возвращаться. Мне нужно доказательства, чтобы мне поверили. От собственной храбрости, хотя это была скорее глупость, у меня х р и п голос. Я пытался разглядеть выражение ее лица, но именно в эту ночь луна отказалась быть свидетелем нашего знакомства. Доказательства? Она рассмеялась, и в этом смехе не было больше ни з в о н а колокольчиков, ни мягкого перешептывания трав. Отметины когтей на твоем лице, сломанные ребра или, может, разбившийся о камни друг? Какие доказательства тебе нужны? Камень. Я зарылся пальцами в землю. Всего лишь камень с этого берега. И ты не жаждешь сокровищ? То он девушке вновь сменился, будто предыдущая вспышка гнева была лишь плодом моей разыгравшейся фантазии. Я был бы рад их найти, не стал лукавить. Но жизнь я ценю больше. Мой спутник сорвался, но отказывается возвращаться домой. Без доказательств нашей переправы. Я должен найти два камня, ему и себе. Камней полно на берегу, заметила девушка. Таких там нет. Пальцы наконец нащупали среди корней узкий предмет, о б о с т р ы е грани которого я чуть не порезался. Еще один и я клянусь, я тотчас же отправлюсь домой. Посмотрим, какова цена твоих клятв. Она протянула мне руку, помогла подняться и отвела к самому склону. Туда, где виднелись свежие борозды, крест на крест перечеркнувшие предыдущие. И я шел за ней, механически переставлял ноги и не мог отвести взгляда от незнакомки, не мог заставить себя отпустить ее руку, хоть больше в поддержке не нуждался. Бери, приказала девушка, вырывая свою руку и указала вниз. Я опустился на колени, не сводя с нее взгляда. Пальцы сами искали в комьях грязи драгоценный приз. И нашли. Жались, обдавая теплом все мое тело, будто драконий камень действительно еще недавно был частью древнего ящера и хранил его тепло. Я смотрел на незнакомку, чего появления не видел, не решаясь спросить, и она молчала, упрямо глядя в другую сторону. У меня на языке вертелись тысячи вопросов, но я боялся нарушить тишину. Не возвращайся сюда, наконец сказала она. Этот берег редко отпускает людей, но другие, они не поднимаются наверх, знают правила, роются в мусоре на берегу, у б ь ю т я друг друга ради экскрементов. п р е з р е н и е в ее голосе было хоть и добавляй, но я промолчал. А тех, кто рискнет подняться сюда, закон не охраняет. Она повернулась ко мне, и я понял, что стою на краю. Один шаг, толчок в спину. И вся моя надежда будет лишь на щит, но я в него не верил. Уходи. Она сжала кулаки, отвернулась и зашагала прочь, прямо к обрыву, и прыгнула вниз, будто камни внизу были ей не страшны. Я тебя отпускаю, шептал ветер. Никогда не возвращайся, плакали волны. Я еще вернусь. Понял я тогда, прижимая к груди горячий драконий камень. И вы вернулись, спросила я, когда пауза затянулась. Господин в и с т а л ь т коснулся руками груди, и я заметила, что под одеждой выступает бугорок. И в свете его истории я догадалась, что он может там хранить. Вернулся, кивнул мужчина. Но больше ее там не встретил. А где встретили? Мне не хотелось думать, что история закончится так быстро, и я угадала. Она нашла меня здесь. Продолжил господин в и с т а л ь т В последний день моей практики, когда я уже смирился, что никогда не увижу ее лица, лишь драконий камень, чешуйка, слетевшая в момент превращения, останется мне на память. Пытаясь отвлечься хоть на миг забыть о ней, зная, что не смогу уснуть, я уступил куратору и присоединился к празднику. Молодежь веселилась в лесу, ныне там уже и следов не осталось. Ни костреща, ни камней, служивших нам стульями, ни идолов н а с л е д с т в о первых переселенцев. Она там была? Облизнув губы, спросила я. Личная история мэра волновала меня больше, исчезнувшего наследства переселенцев. Нет, она появилась позднее. Было выпито вино, п а р ы р а з б р е л и с ь кто куда, у многих из них по весне родились дети. Меня приглашали, но я остался у костра, никому так и не отдав предпочтение. словно знал, что она придет, надеялся. И ворочая догоравшие угли, я смотрел на драконью т е с Прощался с ним, прощался с ней. Точь его лица даже не видел. Почему ты ни с кем не пошел? Шелест ветра принес мне вопрос. Из них мне никто не нужен. Тихо признался я. Сам себе или ветру. Я не видел ее и думал, что наваждение владеет моим уставшим сознанием. А кто тебе нужен? Мысли о ком не дают покоя. Шепнули листья нам обоим. Ты, а тебе. н а ш е п р и з н а н и е у т о н у л о в шуме ветра, но слова были произнесены. н а ш е п р и з н а н и е Самим себе, друг другу. Отвергаемая истина, судьба, разделившая всю жизнь на до и после. Она стояла по ту сторону кострища спиной к луне, так чтобы лучи не падали на лицо. Но я знал, что это она, чувствовал. Ее подарок. Дерек жал подвеску под одеждой, грел моё сердце. Идём со мной, позвала она, и я пошёл, не замечая горячих углей, не задумываясь, куда и зачем иду. Я держал её за руку и большего счастья не был способен испытать. Мы спускались к воде. Волны прибоя били об е р е г разбивались о камни. о б д а в а я все вокруг солеными брызгами. Она вырвала свою руку из моих пальцев и забралась на ближайший камень. Босая, растрепанная, в тонком белом платье, каких в Каринаре не носили. б е л ы й здесь всегда б ы л плохой приметой. Если девушка надевала белое, значит до венчания с морем оставался лишь один шаг. Я не знал местных легенд, не придавал этому значения, и просто следил, как она переступает с камня на камень, отходя все дальше. И я не вынес этого. В сапогах, как был, я пошел за ней, желая уберечь, защитить от падения. И чем дальше были мы от берега, тем злее становились волны, тем яростнее выло море. Идем со мной. Теперь уже я говорил эти слова, протягивая ей руку. Она остановилась, и я с ужасом осознал, что следующего камня нет. Если бы я не позвал, и она шагнула бы снова, едва ли бы мы встретились вновь. А она бы шагнула. Пусть тогда я не знал их обычаев, но сердце чувствовало, знало, что ничего уже нельзя было изменить. Идем со мной, повторил я просьбу, но она осталась стоять на прежнем месте, покачала головой, и в шуме волн я вновь слышал ее голос. Мне нет пути на ваш берег, как и тебе нет дороги к нам. Дороги не нужны тому, кто готов переплыть море, кто готов подчинить ветер. А я готов. Мой крик перекрыл вой волн, и водная стихия, еще недавно готовая обрушиться на меня, успокоилась. Унялся ветер, словно хозяин, спустивший его с п р и в я з и вновь взял питомца на поводок. Мы стояли напротив друг друга, вязкой тяжелой тишине неожиданных признаний. Ты готов оставить дом и остаться здесь ради п р и з р а к а видения, морока, что тревожит мысли путешественников? Ради тебя, оборвал я ее. Как не сломал шею, переступая с камня на камень, как не сорвался в воду? Одним стихием известно. Она сделала шаг навстречу. Встречаться на последнем камне плохая примета. Грустно пояснила незнакомка и протянула руку, будто знала, что после нашей первой встречи я купил браслет. Простенький с деревянными бусинами. Столько лет уже прошло, а она все еще его носит. Догадалась я, и господин Вестальт повернул голову в мою сторону и прикрыл глаза, давая понять, что мое предположение абсолютно верно. Носит, как и я, ее. Он закатал манжету и показал мне женский браслет из ракушек. И до тех пор, пока наши первые дары не обратятся в пыль, мы будем связаны друг с другом на сотни лет и десятки веков. И вы никогда не жалели? Сорвалось у меня с губ. Вы остались здесь навсегда, так и не вернулись с практики домой, так и не вернулся, подтвердил Мак. Она была права. Долгие годы мне не было по пути на тот берег, но запретить мне ждать ее на этом не в силах был никто. И однажды было запреты утратили силу. Но вы все еще здесь? Здесь, подтвердил мэр. Это место хранит слишком много дорогих нам обоим воспоминаний. счастливых, тяжелых, болезненных, самых разных, но все они часть нашей истории, н а ш е й б е з н а д е ж н о й связи, будущее у которой вопреки всему появилось. Пусть весь мир и был против. И долго ты мне это будешь вспоминать? Я резко обернулась на голос. Молодая очень красивая девушка стояла за нашими спинами. Густые рыжие волосы незнакомки были собраны в тугую косу, но часть из них, не желавшая подчиняться, торчала в стороны. образуя вокруг головы девушки огненный ореол. Искрами пламени на белой коже сияли веснушки. Немного, но незнакомки они очень шли. Хоть та, заметив моё внимание, поспешила отвернуться. Всегда, поднимаясь, выдохнул господин в и с т а л ь т Я п о ч у в с т в о в а л а себя лишней на крыльце собственного дома, а ещё испытала жгучую, как удар крапивы по беззащитной коже, зависть. То, как Дерек смотрел на свою избранницу. Смотрел ли на меня так король? Я грустно улыбнулась и хотела было уйти в дом, чтобы не смущать влюбленных. Но девушка перехватила меня за руку, чуть выше локтя, и хватка у нее была. Не у всякого мужчины хватило бы сил ей противостоять. Молодежь развлекается на берегу. Сходи, найдешь там и свою судьбу. Шипнула девушка и добавила, обернувшись к мэру: как я однажды свою. Сходите, госпожа Тронс, вторил е й м э р Отвлечетесь к нашим парням присмотритесь. Вдруг кто приглянется и будет нас здесь двое одаренных, а не я один. Не будет, уверенно произнесла девушка. Она еще что-то хотела добавить, но господин Дерек, заметив, как изменилось мое лицо, поспешил увести через чур разговорчивую даму. И мне только и оставалось, что смотреть им вслед и видеть, как переплетаются их руки. Как крепко связаны их ауры, его человеческая и ее. Таких мне раньше не доводилось видеть. Впрочем, если верны догадки, то драконий утес вовсе не из-за очертаний был так назван, совсем не из-за них. Начало смеркаться, когда я наконец решилась. Трудами господина Вестальта нога больше не болела, и пусть танцевать я не собиралась, посмотреть на развлечения местных было любопытно. А может я просто бежала от одиночества? Ведь оставаясь наедине с собой, ничем не скрыть пустоту внутри, что осталось после отъезда из столицы. Я грустно улыбнулась. Все могло быть хуже. Новый дом мог меня не принять, хотя и сейчас сомнительно. Вдруг решит пришибить чем-нибудь слетевшим с потолка. Местные жители игнорировать или хуже того гнать по лесу, пока карандаи не останется далеко позади. И ведь ничего волкам за такое самоуправство не было бы. Но все складывалось благополучно, насколько это было возможно, а потому у меня появилось время подумать о себе и позавидовать господину Вестальту. Он достоин счастья. в Здохнула я, разглядывая купленное на второй день моего пребывания в Каренде платье. Яркое, красно-желтое, с вышивкой по подолу и рукавам. Я не знала, зачем его купила. м о ё настроение едва ли соответствовало этому образу, но пойти на танцы в самый раз. В широкой юбке не путали с ь шаги. Луна, будто вошла в мое положение, подсвечивала дорожку к берегу. Да и не о д и н о к а я была в своем стремлении спуститься к воде. Еще одна пара, посмеиваясь и то и дело ныряя в кусты, следовала тем же путем. Но я пришла раньше, а они где-то по пути потерялись, через чур увлекшись друг другом. Я остановилась, не зная, куда себя деть. На берегу собралось удивительно много людей. Я даже не думала, что в Каренде столько есть. Но, видимо, после отдыха, после праведных дневных дел, все предпочли отвлечься и развеяться. И с музыкой не возникло проблем. Невысокий юноша перебирал струны походной гитары, а сидевшая рядом девушка отбивала ритм б о б н о м И, словно желая п о с о п е р н и ч а т ь с с ними, кто-то нёс полноценный барабан. Его хозяина за инструментом было не видать, одни лишь ноги, переступавшие с т о р о н ы в сторону. э в е л ь я н мне помахали две девушки, с которыми я успела познакомиться, пытаясь что-нибудь купить. о н а были клер. Я подняла руку и медленно помахала в ответ. Иди сюда, позвали они, и я с облегчением направилась в их сторону. Поморщилась, когда прямо передо мной кто-то решил присоединиться к созданию шума. И не обладая слухом, завыл унылую песню. Хватит майза, одернул кто-то исполнительницу. И вы, обращение определенно касалось музыкантов, играйте что-нибудь веселое, а то потонем в бабских слезах. Уровень моря и так поднялся, а вашими усилиями нас и вовсе поглотит пучина. Да полно тебе, Крис, отозвался парень с гитарой, но мелодию сменил. Пришлось замолкнуть и майзе, и я выдохнул а с облегчением. Правда лишь после того, как убедилась, что уже остались на месте и все еще способны слышать что-то, кроме заунывного в о я Включились барабаны, первый раз зачерпнули в бочке, костер пыхнул пламенем, и я осталась сидеть на покрывале. Мои соседки довольные вступили в хоровод, а я не могла избавиться от мысли, что все это не настоящее. Веселье, улыбки, смех... Все это лишь последствия подогретого вином, музыки и танцем представления. Все знают свои роли, все улыбаются, но истинного веселья в них нет. Или его не было во мне? Меня звали в круг, меня звали танцевать, но ничего, кроме тоски, я не испытывала. Хоровод отвлекал на пару минут, но никакого единства, как это происходило в ведьминском круге, когда одаренные обменивались силой, я не чувствовала. А вот то, как мне наступает на ногу или обдают луковой отрыжкой, этого было много. Не выдержав, я уклонилась от очередного приглашения и ушла. Что бы ни говорила влюбленная мэра, едва ли моя судьба была связана с кем-то, кто и имя м о ё забыл, едва ему улыбнулась другая. Я р а з у л л а с ь подхватила ботинки под мышку, подвязала юбку повыше, чтобы не замочить подол, и побрела вдоль берега. Волны накатывали на песок. Гладили мои ноги и у с к о л ь з а л и обратно, а я смотрела на лунную дорожку на воде, протянувшуюся, казалось, от этого берега до самого драконьего утеса и улыбалась. В тишине, нарушаемой лишь шумом накатывающих волн, красоте и возможности поплакать, пока никто не видит. Оставила ботинки на песке, там, куда не добирались волны, и медленно п о б р е л а по воде. Достаточно крупный камень нашелся быстро, и я забралась на него, оставляя ноги в воде. Юбка в ы м о к л а но более ее судьба меня не волновала. Прошлое нужно отпустить, сказала я самой себе, опуская ладонь в воду и перебирая пальцами. Сердце протестующе сжалось, и первая слезинка скользнула по щеке. Это был лишь дурной сон, уверяла я себя, глядя на полную луну. Морг, злая шутка судьбы. Мелькнуло и безвозвратно ушло из моей жизни, из памяти, из моего сердца. Последняя откликнулась б о л ь ю Сердце не было согласно. Оно не хотело забывать, не хотело оставлять в прошлом. Но выбора у нас обоих не было. Не будет в Каренде двух одаренных. Не будет. А почему? Я посмотрела на море, улыбнулась печально, но продолжить не успела. Плеск волн вмешался в мои рассуждения. Кто-то прямо шел в мою сторону, борясь со стихией, борясь с тишиной, но не в силах победить отблески луны на волнах. Я молчала, не оборачиваясь и не задавая вопросов, просто ждала, пока незнакомец уйдет или заговорит первым. Разве что слезы утерла рукавом и пожалела. Соленая вода успела пропитать манжету. Эви. Голос был полон облегчения. словно тот, кто так яростно сражался со стихией, был напуган. И этот голос, ночь, почему ты так жестоко со мной? Зачем испытываешь о б е с т с а д а ю щ е е сердце, Эвелиен? Теплые ладони обняли меня, чужой подбородок опустился на плечо, и дыхание, прерывистое, напряженное, обдало мой слух. Успела. Я подняла ладонь, не веря ни ушам, не согревающему меня теплу. И пальцами провела по лицу застывшего за спиной мужчины. Широкий лоб, нос, скулы, плотно сжатые губы, подбородок. Человек за спиной был реален, но я боялась поверить, что он то, т о ком я думала, тот, кого не могла забыть. Ваше величество, Георг, выдохнули мне на ухо, крепко прижимая к себе. И надежнее этих объятий не было ничего. Георг. Послушно повторила я и попыталась обернуться. Не надо, тихо попросил он. Я должен убедиться, что ты настоящая, реальная, живая в моих руках, не кошмар, не мечта, реальность, моя реальность, твоя. Я застыла, не делая и попытки освободиться, опустила обе руки, о п е р л а с ь на него спиной, давая почувствовать. Да, я здесь, с ним рядом. А он рядом со мной, за спиной крепко держит в объятиях, порывисто дышит, согревая не одно лишь тело, мою душу, что так долго скучала, не в силах обрести покой. Не отпущу, сорвалось обещание, никогда и никуда. А даме отправится на рудники и плевать на заслуги. Я фыркнула, от чего там мне вовсе не хотелось думать о герцоге. пусть и не был причиной моего поспешного отъезда, он, его добрый совет. Я у д а в л ю его лично. Герцог верен своему королю. Не знаю, зачем напомнила я. Не из з а т е п л ы х чувств к Его Светлости, но заботясь о обо мне, о вас. Согласилась я и предприняла попытку подняться, но мне не позволили. А тебе? поправил Георг и переместив ладони мне Наталью снял с камня. и аккуратно поставил на ноги. Узел на юбке развязался и подол рухнул вниз, мгновенно промокая до колена и выше. Прости, я должен был подумать об этом. Об этом нет. Я повернулась в кольце его рук, и наши взгляды встретились. Его виноватый, встревоженный, полный з а т а ё н н о й боли и надежды, и мой. Каким он был, я не знала, но знала, каким он стал: недоверчивым, удивленным и очень счастливым. Когда г е р г к коснулся моих губ, когда я зарылась пальцами в его волосы, прижимаясь сильнее, а он углубил поцелуй, беря то, что и так было его, и не по праву короля, по праву любимого, по праву того, кто снился мне по ночам и кого я не могла отпустить, ни из своей памяти, ни из своей жизни, я запомню. Хрипло проговорил мужчина, отвлекаясь от меня и прерывая поцелуй. Мой разочарованный стон был ему укором, но он лишь виновато улыбнулся, зарылся пальцами в мои волосы и, не давая отвести взгляд, спросил: «Идем со мной? Куда бы ни лежала дорога, кто бы ни вставал у нас на пути, идем со мной». У меня перехватило дыхание. Так знакомо звучали эти слова, совсем как в другой чужой сказке, той, что была обречена, но ни г о д ы ни испытания не сломили их. Георг фыркнул мне на ухо, определенно подслушав мои мысли, а я прикусила губу, чтобы хоть немного вернуть себе здравость рассудка, и спросила тихо, так, чтобы одни лишь волны слышали: "Ты меня любишь?". Я боялась спрашивать, боялась услышать уклончивый ответ, боялась, что он отстранится или отведет взгляд. Но он знал об этом, чувствовал ли, читал ли мои мысли? Это было не так важно. Важным был его резкий кивок и ответ, от которого все внутри оборвалось. Да, оборвалось и взлетело вверх, не скованное цепями сомнений обязательств правил, что я выстраивала, пытаясь отказаться от собственных чувств, пытаясь объяснить себе, почему мои чувства обречены. Я люблю тебя. Прижимая меня к себе, зарываясь носом во влажные от морских брызг волосы, признался мужчина. Как бы н и пытался этому противостоять. Какие бы аргументы не приводил себе, чтобы не говорил Дамиан, пытаясь достучаться до моего разума, я не мог ничего этому противопоставить. Я влюбился в ведьму. Столько раз обещал себе, что не повторю протаренного предками пути. Но вот я на нем. Он рассмеялся, а я не хорошо прищурилась. и г о р г к словно почувствовав напряжение в моей позе, добавил: «И абсолютно счастлив». А совет, отбор? Последнее слово отозвалось горечью во мне, ведь король должен был жениться на аристократке, на той, что достойна его положения, той, что принесет с собой во дворец не один лишь г р и м у а р и пяток п л а т ь е в а торговый договор или десяток рудников. И последней я никак не могла быть. Да, договор, рудники, мечтательно протянул король, глядя тем не менее на мою реакцию, и заметив, как я перестаю улыбаться, поспешно закончил. Но обстоятельства, н е п р е о д о л и м о й силы, заставляют меня отказаться от всего этого. И не дожидаясь, пока я спрошу пояснил, я люблю тебя, э в е л ь е н люблю больше, чем любую выгодную невесту, что захочет убить меня после рождения наследника, люблю больше, чем бездушные камни, какими и так полна казна. Все, что можно получить за деньги, у меня есть, и нет лишь того, чего нельзя купить, то, что мне могут подарить. Он замолчал и взглянул на меня требовательно, будто я должна была что-то сказать, но я не знала. У меня и так мысли в голове путались от свалившегося на голову счастья, а он еще намеками разговаривает. Просто скажи, что любишь меня, подсказал Георг, и что пойдешь со мной по любому пути, куда бы он ни привел. И я сказала все, что он хотел, и чего не хотел тоже, и плакала, и смеялась. И уронила короля в воду, а он уронил меня. И нас даже видели вместе. И хорошо, что гордый профиль его величества плохо просматривался в темноте.